Глава семьдесят Илья уже спал рядом, а я все крутилась в постели, никак не могла заснуть. Из головы не выходил сегодняшний разговор про сделку с Князевым. Пусть со скрипом, но я смирилась с тем, что Архангельский помог конкуренту. Не просто конкуренту, а князю, которого я бы живьем закопала за все подлости, что он мне сделал. Хотя, думаю, узнай Шайтан об этом... Драки было б не избежать. Нет, я успокоилась еще до того, как мы приехали к Илье домой. Умом понимала, что это не предательство. Для нашей команды третий результат точно не стал проблемой. Может, и правда хорошо немного унять самонадеянность? Мы всегда были первыми как клан. А перед финалом получили холодный душ. Еще окрыляла мысль, что на стажировку я уже заработала. Вопрос в том, какая она будет и где. «Меня волновало другое. Мы с Ильей очень разные. Мне бы и в голову не пришло договариваться с князем. Да с любым, кому я не доверяю. Как, например, отвергла помощь Карины, когда она хотела записать себе в плюс мое участие в универсуме. И когда она отвернулась от меня зимой, я еще раз убедилась, что все сделала правильно. А Илья умеет использовать людей, решать проблемы чужими руками». Следующая мысль мне не понравилась еще больше. Это та черта, которая сильна в моем отце, в отце Дины. Меньше всего я хотела, чтобы Архангельский стал таким, как они. Наверное, я снова заморачиваюсь. Но что-то внутри меня не давало покоя. Может, интуиция? Сама не помню, как заснула. А утром было так солнечно и свежо, что я даже не сразу вспомнила, из-за чего переживала ночью глядя, как обнаженный по пояс архангельский ставит варить кофе в турке, а на его широкой спине играют солнечные блики, и снова стала безмятежно счастлива. Все наладится само собой. Илья просил доверять ему, он меня не обидит и не предаст, как мой отец. После завтрака мы просто пошли гулять, без какой-то конкретной цели, без четкого маршрута. Забрели довольно далеко от дома, Я никогда не была на театральной площади, так что заново узнавала город. Днем пересеклись с Дамиром. От него узнали, что фобус с Диной с самого утра где-то вместе пропадают. Вроде как они собирались к ее родителям поехать. Да, Леон, я тоже это слышал. Не знал, что стадаст отец, вице-губернатор вашей области. Мне показалось, что я услышала недовольство в словах Деймоса. А это может быть проблемой? За него ответил Илья, только не для Эрата. Но я очень удивлюсь, если они поладят. Почему так? Ну, Альметов не фанат домашнего насилия в любой форме и не привык сдерживаться в оценках. Вряд ли статус ее отца его остановит. Дэймос говорил спокойно и как-то буднично. А я поняла, что взаимоотношения внутри семьи Князевых ни для кого здесь не секрет. Дина позвонила мне только в воскресенье вечером. Увидев входящий от нее, я внутренне напряглась. Но, как оказалось, совершенно зря. Папа все отменил. Его в субботу утром вызвал губернатор. В одну из деревень был сильный пожар, они туда поехали. И в воскресенье тоже весь день работал. Так что ему было не до знакомства с Айратом. Он согласился прийти на обед к твоим предкам? Даже не пришлось уговаривать. Знаешь, я так жалею, что жаловалась ему на папу в игре. Айрат его уже заочно не любит. Это плохо. Это естественно, я тоже не его фанат. Как выходные прошли. Я тебя совсем потеряла. Как и я тебя, когда вы вернулись с Ильей из Казани. Аль, я... Ты влюбилась и на седьмом небе, да? Он удивительный. Как принц из сказки. Все, как я представляла. Но я боюсь его разочаровать. И в нем разочароваться. Эти выходные такие сказочные. Я вообще обо всем забыла, даже пропустила звонок от мамы. Как она себя чувствует, намного лучше, как я поняла, когда перезвонила. У нее были гости. Ты не поверишь, Айрат решил заняться моей квартирой. Он вообще такой деятельный, уже какие-то рабочие ремонтируют ванную. Но главное, я практически поселилась в его люксе. Основные вещи к нему даже перевезла. Поверить просто не могу, а я могу. Слушай, а он рассказал тебе, что почувствовал, когда вы встретились на набережной? Он ведь не знал, что ты это ты. Нет, не знал. Но сказал, что понравилось ему тогда. Он и ушел поэтому. Ведь он приехал к своей звездочке, а тут. Пока Дина подбирала слова, я расхохоталась. А тут такой соблазн в лице незнакомки, которую пришлось спасать от хулиганов. Представляю, как он обрадовался, увидев тебя в универе. Именно. Ты как? Готова к завтрашнему? Я боюсь дико, и что Грей что-нибудь обязательно отколет. Не знаю, Дин. Я больше боюсь задания, не представляю, каким оно будет. А Илья что говорит? Спокоен, как танк, даже обидно немного. Я сейчас одна у него какие-то дела с Дамиром, меня с собой не позвали. Обиделась. Уже нет. Я знаю, что Илья помогает Деймусу восстановить справедливость. Там все очень серьезно и конфиденциально, так что я не лезу. Эту ночь я и правда ночевала одна в общежитии и долго не могла заснуть, гадая о том, что ждет нас в понедельник на официальном объявлении финала игры. В десять утра мы с Ильей уже были в актовом зале. Представление команды и встреча с хранителями должна начаться через полчаса, но уже все игроки были на месте. Я с любопытством рассматривала незнакомых парней и девчонок и без зазрения совести щурилась, пытаясь прочитать на бейджах их ники. Стоящий рядом Дэймос негромко комментировал происходящее. Из четырех лиг по две команды победителя. Итого восемь кланов. Наверняка будет темная лошадка, может, и не одна — Но я бы выделил трех клан Великого, из Северной Лиги клан Вастелина конца света, и всеобщего любимца мистера Грея. От этого типа всего можно ожидать. Голос Удамира был напряженный. Я еще раз поймала себя на мысли, что из всей нашей компании он переживает за финал больше всех. Похоже, ему выигрыш нужен очень сильно. Да, усов непредсказуем, но все-таки в финале особо не помухлюешь. Я была рада согласиться с Ильей, который поглядывал на вход в зал. Ни Фобоса с пылинкой, ни Шайтана. И если пара влюбленных появилась буквально через несколько минут, то Сатановский держал нас в напряжении почти до самого начала. Может, набрать ему. Деймос не сводил с архангельского обеспокоенного взгляда. А потом мы услышали за спиной громкий, схрипотцой баритон. «Здравствуйте, девочки». Мы синхронно обернулись. Дина громко фыркнула, а я спрятала смех за кашлем. В метрах трех от нас стоял Шайтан своей неизменной черной косухи и обнимал за плечи Димку и Усова. Веселая кинза, значит. Тебя, малышка, я как-то по-другому представлял». Мой одногруппник нервно дернул свой бейдж, словно хотел его сорвать с рубашки, но Шайтан уже переключил внимание на Дэна. «Привет, Серый! Как же я ждал этого момента!» Губы Сатановского растянулись в улыбке. Могло показаться, что он просто прикалывается, но взгляд был жесткий. Дэн даже побледнел. Рядом с шайтаном он казался даже меньше ростом. Однако шоу продолжения не получило. В зале раздалась музыка, та самая, которая всегда приветствовала нас в универсуме, а на широком экране во всю стену начал медленно проявляться разноцветный аватар игры. В зал стали входить незнакомые люди в костюмах, хранители и организаторы универсума. Я ждал, что они будут в балахонах хотя бы, факелы, свечи, а тут такая проза. Шайтан таки отпустил Дэна, теперь сидел прямо у меня за спиной и громко дышал в шею. Высокий, седовласый мужчина, похожий на английского аристократа, взял в руки микрофон. «Добро пожаловать на финал универсума». Вы уже все победили в этой игре. Каждый из вас получит возможность продолжить обучение по магистрским программам за рубежом или в рамках индивидуальных договоренностей с вузами. В этом году среди финалистов далеко не все выпускники бакалавриата. Также многие из вас могут выбрать стажировки в крупнейших отечественных компаниях, что дает возможность дальнейшего трудоустройства. Что касается финала, то победителем станет только один клан. Главный приз пока останется интригой. Но могу сказать, что такого в истории универсума еще не было. Ну а пока условия финала. Через полчаса с официальной частью было покончено, и началась более интересная. Как оказалось, большинство людей в строгих костюмах в зале — это и чарщики крупных компаний, которые сейчас активно раздавали свои визитки, а кое-кем даже прицельно интересовались. Мы с Ильей наблюдали за этим со стороны. Мне не нужна была стажировка в компании, мне нужна была жюли, а еще разрешение папы. Архангельский стоял рядом и с кем-то переписывался по телефону. «Получается, завтра нас запрут всех на два дня, и мы не сможем покидать территорию университетской гостиницы?» Илья кивнул. «Таковы правила. Они хотят исключить любое мошенничество. Ус его придется нелегко. Что думаешь о главном призе? Понятия не имею. Мне главное попасть во Францию, желательно в Париж, если, конечно, папа не увезет куда-нибудь Жюли. Она говорила: Ее родители разводятся. Илья снова кивнул. А потом, взяв меня за руку и, проигнорировав даму, протянувшую ему свою визитку, повел меня к выходу. Хочу познакомить тебя с одним человеком. Он для меня очень важен. Я проследила за взглядом Ильи и увидела в дверях высокого мужчину лет 30, Красивый блондин с холодными голубыми глазами в серых джинсах и рубашке на выпуск. Внешне совсем не похож на Илью, но взгляд такой же, как у моего архангельского. Цепкий, колкий, пронизывающий. «Одного поля ягоды», — пришла на ум мысль. «Извини, опоздал. не сейчас подойдет». Незнакомец протянул руку Илье, и тот ее крепко пожал. Ник, Алена, знакомьтесь. Алена моя девушка, мы вместе играем. А это Никита Леднев, создатель универсума.